Неизвестный мёртвый мир, развалины какого-то большого города, старое здание некоторое время спустя. Перед тем, как выйти в город, я ещё раз оглядел наш отряд. И кое-что мне достаточно сильно не понравилось. Лисая очень уж выделялась на общем фоне. И выражалось это хотя бы в том, что только у неё не было такого нужного и важного атрибута для осмотра местных достопримечательностей, как вооружение и доспехи. Да и с одеждой нужно было что-то решать. Например, подобрать ей что-то более удобное. Почему я об этом подумал? У обеих девушек, что как раз сейчас стояли прямо напротив меня, Как оказалось, была примерно одинаковая фигура. «Гаиса», – подозвал я архидемоницу, – «прости, что спрашиваю, но нет ли у тебя запасного комплекта одежды?» Девушка удивлённо посмотрела на меня в ответ. «Зачем тебе?» – спросила она. «Для Алисы». И я кивнул в сторону богини, которая тоже обернулась на мой голос, услышав своё имя. Мне пришлось ей дать то, что было у меня, пояснил я для сестры Гаслана, и не уверен, что ей будет в этом удобно ходить достаточно продолжительное время. Я поняла, кивнула Гаиса в ответ, у меня есть кое-какие вещи, я посмотрю, что можно сделать. Хорошо, спасибо, ответил я ей и посмотрел теперь уже на молодую богиню. Алиса, как у тебя с оружием, умеешь чем-либо пользоваться? «Только мечом и кинжалом, и гораздо хуже парными мечами», – ответила девушка. «Меня тренировали отец и немного старший брат, но они не готовили меня как бойца. Папа давно уже понял, что железки – это не моё, и поэтому меня они только и обучали да готовили, чтобы я сумела в случае чего хоть как-то постоять за себя или продержаться до тех пор, пока не подойдёт помощь» ведь по-настоящему я полезна в совершенно ином качестве». И девушка слегка пожала плечами, как бы говоря, что так оно и есть. Помня о том, что произошло на улице, я в этом как-то совершенно не сомневался, но, тем не менее, и вопрос с оружием следовало закрыть. «Понятно», – произнес я, глядя на неё, – «значит, всё-таки, если тебе дать оружие», то ты, по крайней мере, сразу не порежешься. «Ну да», – протянула девушка и, оглядевшись, кругом добавила, «хотя если бы тут было возможно достать где-то мифрил, даже я со своими умениями представляла бы существенную опасность. Это же тёмные миры, и этот металл опасен для любых демонов». И она вопросительно посмотрела в нашу сторону. «Да?» Соглашаясь с девушкой, подтвердил Гаслан. «Ведь она светла и смогла бы вооружиться чем-то подобным. А любая рана, нанесённая таким оружием, для нас практически всегда, если достаточно быстро не оказать необходимую помощь, смертельно. Тем более...» И демон перевёл взгляд на свою сестру. Та, немного подумав, медленно кивнула ему в ответ. А потом он продолжил... У нас есть неплохой клинок под ее руку, и он из чистого мифрила достался как трофей во время одного из нападений. «Хм...» – протянул я, обдумывая как предложения Лисаи, так и слова брата Гаисы. Первый и неявный вывод из того, что сказал сейчас Гаслан, был в том, что кто-то не поскупился и нанял кого-то из светлых, чтобы разобраться с людьми из моего отряда. А на это в условиях того мира, где мы оказались, нужны очень и очень немаленькие средства. Ну и второе. Я примерно представлял, о чем говорят как девушка, так и архидемоны. И это касалось уже самого мифрила. Нас в нейтральном мире как раз тогда в лавке и загнали в ловушку. Вернее, клетку внутри той лавки, где и была устроена ловушка, практически полностью сделанная из этого металла. Да эти архангелы тоже были вооружены мифриловыми мечами. Они, кстати, у меня с собой. И в случае необходимости я смогу достаточно быстро перевооружиться». Однако во всех этих рассуждениях было одно такое большое «но», которое не следовало забывать. «Нет», – отрицательно покачал головой я, – «вот именно что данным оружием может владеть только светлый, и это сразу же выдаст ее, и тогда вся наша маскировка будет впустую, так что нет». И я постарался прикинуть, нет ли чего у меня самого, более подходящего молодой богини. И, как оказалось, есть. У меня все еще были зачарованные мечи, доставшиеся мне от альвов, и меч наместника Карлонга. Вот и посмотрим, что больше подойдет Лисай. И я быстро засунул руку в свою сумку, вытаскивая оттуда оружие. «Вот, выложил я на пол перед девушкой несколько мечей, так как оказалось, что у меня есть ещё парочка простых, но сделанных из достаточно качественного металла. Посмотри, с чем тебе будет удобнее работать». но практически сразу заметил, что кое-какое оружие нам не подходит. Эти я убрал парные мечи альвов. «Они нас выдадут, слишком сильные засвета они дают, даже если убраны в защитные ножны». «Да», подтвердили мой вывод обе девушки, при этом Лисая несколько странно посмотрела в мою сторону. «Что?» – негромко спросил я у неё. «Они оставляют вполне ощутимый след», – ответила мне богиня. «Только вот стоило тебе убрать их к себе в рюкзак, их будто не стало» но это совершенно обычная сумка, я уже проверила это, и она вопросительно посмотрела на меня. Я же пожал плечами и ответил, у каждого есть свои секреты. Девушка молча постояла пару минут, а потом медленно кивнула. Хорошо, тогда дальше. Я посмотрел на оставшееся оружие, и наиболее приемлемым вариантом показался меч консула, доставшийся мне ещё от него в содружестве. «Вот, бери его», – сказал я девушке. «Само оружие сделано из отличной стали. К тому же, хоть это и незаметно, но этот меч зачарован. Он вытягивает жизненные силы из твоего противника и за счёт этого частично восстанавливает твою ментальную энергию. Правда, как это реально сработает, я сказать не могу». «Ты очень уж сильно отличаешься от предыдущего владельца этого меча, но, по идее, всё должно быть нормально. Ну, а если он тебе не подойдёт, то вот, есть и несколько простых мечей. И я указал ей на разложенное на полу оружие. Что-то подберём из оставшегося». «Да, я поняла», – согласно кивнула мне в ответ Лисая и примерила, – удобно ли ей будет работать с полученным оружием. Хорошая балансировка, немного длинноват, но я привыкну. В конце концов, вынесла свой вердикт она. Я же, наблюдая за девушкой, понял, что она вполне себе уверенно обращается с мечом. И почему-то у меня закралось большое такое подозрение. «Не так всё мирно и гладко в стане богов». Если они своих детей вынуждены учить обращаться с оружием, да ещё и по утверждению самой девушки, холодное оружие – это не её конёк, тогда как сейчас, оценивая её предварительный уровень, могу точно сказать, что она прекрасный мечник. Ничуть не хуже моих знакомых креатов или вампиров, вернее даже не всех вампиров, а именно Госанга, отца Тинаи. И вот мне стало интересно, кто же тогда в понимании богов будет хорошим мечником и бойцом, если эта девушка для них считается обычной посредственностью? Ну или был и другой вариант. Ее уровень умений сознательно занижал ее же отец, стараясь подготовить из девушки действительно опасного бойца, но при этом не позволяя ей расслабляться и переоценивать себя и свои возможности, а всегда относиться к врагам с наибольшей степенью настороженности. Ладно, с этим разобрались, осталось последнее. Теперь следующее, обратился я опять же к Гаисе, ну и к Лисая, ведь её это касалось даже в большей степени. «У меня есть небольшая кольчуга, но даже она вряд ли подойдёт Алисе. К тому же есть защитные наплечники и шлемов и они как раз её размера. К тому же у меня есть небольшие щиты, но, как я понимаю, с ними ты работать не умеешь». Я вопросительно посмотрел на Лисаю. «Не умею», – подтвердила она. «Да и сражаться я больше привыкла без доспехов, я же маг». Я кивнул ей в ответ, соглашаясь с ним. «Да ты, маг», – произнес я, «только вот пользоваться твоими способностями мы будем в самую последнюю очередь. Именно поэтому нам нужно позаботиться о твоей максимальной безопасности и сделать из тебя хотя бы общую видимость воина, да и она». И я кивнул в сторону Демонессы, тоже маг, «но ты видишь, как она экипирована». «Я поняла», – негромко ответила мне девушка, посмотрев на Гаису. Демонесса же подошла к своей сумке. «У меня есть только облегчённая кольчуга», – вытащила она лёгкую короткую курточку из мелких металлических колец. «Повезло ещё и с тем, что она была из обычного металла, а не, как все остальные доспехи архидемонов, из адамантита». «Это гораздо лучше, чем вообще ничего», — сказал я ей. После того, как мы все передали Лесае, Гаиса выпроводила нас из здания, дав девушке спокойно переодеться. Мы же дожидались их на улице. «Нужен плащ», — как наиболее беспристрастный и оценивающий все только с точки зрения целесообразности и эффективности, — произнес Гаслан, — когда обе девушки вышли вслед за нами на площадь. Это да, согласился я с ним. Сейчас Лисая напоминала мне какую-то нереально прекрасную деву девовоительницу. Ну а наш големоподобный напарник, даже не замечая всего того очарования девушки, что прямо волнами растекалось от неё в стороны, подошёл к ней и спокойно накинул на плечи тёмный тяжёлый плащ, который вытянул из своей походной сумки. «Так гораздо лучше», – констатировал он, после чего развернулся в мою сторону и спросил, «Куда направимся теперь?» Сверившись с картой, я быстро определился с нашим дальнейшим маршрутом. «Туда», – ответил я ему, указывая на один из переулков, уводящий от этой площади дальше в глубину города.